Прощание князя Всеволода Юрьевича с супругой Сын великого князя Владимирского, князь Новгородский Всеволод Юрьевич, вошел в покой своей супруги, княгини Марины Владимировны. Всеволод был женат на Марине уже семь лет. За это время Господь послал им двух детей, княжну Евдокию и княжеча Авраамия. Своего сына князь Всеволод назвал честь недавно прославленного церковью святого купец Авраамей, отказался отречься от Христа в стране мусульман и за это принял мученическую смерть. Марина Владимировна подошла к супругу. Княгиня не знала о том, что всевлад поведет рать к Коломне, чтобы вернуть Рязань, которую захватили не то печенеги, не то половцы, не то и вовсе гунны, или вернее их потомки. «Княгиня, вот и снова мы расстаемся. Как мало времени мы проводим вместе, но ничего». Настанет день, и мы с тобой счастливо заживем вместе. Скоро уже это время. Княгиня Марина усмехнулась, так как в слова супруга не верила и понимала, что доля княжеская иная, не будет им покоя, не судьба им вместе жить, да детишек растить. Сохрани тебя, Господь, супруг. Всеволод, ты когда с ворогами в бою сойдешься... Береги себя и помни, твоя жизнь дороже сотен других для меня и для всего русского народа. Может быть, настанет день, и ты станешь великим князем? Конечно, до этого еще немало воды утечет, но верю, что это время придет. Марина, не думаю, что ослабленное воинство степняков может представлять нам с братом угрозу. Мы с Владимиром заберем Рязань. Отец хочет посадить его там на княжение». Больше не будет никакого великого рязанского княжества. Скажи мне, Марина, а ты как считаешь, правильно ли отец поступил, что не пришел сразу на помощь Рязани? Я вот последнее время задумываюсь над этим вопросом. И не потому, что боюсь. Просто иногда мне кажется, что нас за такую жертву Бог не простит. Ты ведь знаешь, что рязанцы нам передали с гонцом ратным? — Что? — спросила княгиня Марина. Они сказали, что они стоят здесь насмерть и уже не ждут помощи, но веруют, что смерть их не напрасна. Всеволод, видно, такова воля Господа. Понимаю, что ты терзаешь себя и страдаешь от того, что пролита кровь православных, но ни один великий князь Владимирский за это в ответе. «Так-то оно так», — согласился Всеволод Юрьевич. «Только все равно мне как-то не по себе. Дело не в жизнях» их Бог забрал. А как бы потом дурная слава о нашем роде, по Руси не пошла. Ведь мы могли прийти на помощь, они пришли. Да еще и послов монгольских, которые чуть нам в лицо не плюнули, приняли с почетом. Куда почетнее нашего родича Олега Ингваревича. Родич родичем, а ты все лот, не забывай, что отец его, Ингварь Игоревич, и дядя Юрий Ингваревич, и вовсе были в плену у твоего отца, и только благодаря его милости получили княжение. Это верно, Марина, но все равно неспокойно мне. Может быть, отец не прав, и не будет наша победа над монголами радостным событием, а лишь сделает нас коварными в глазах других князей. Будут потом говорить, что мы кровью позором Рязань своему роду заполучили. Княгиня подошла к столу, на котором лежало ее рукоделие. Марина не любила проводить время за вышивкой, но ей, как достойной женщине, было необходимо этим заниматься. Из-под вышивки она достала причудливо сплетенный из различных лоскутков браслет. «Вот, возьми его с собой. Пусть он тебе в походе обо мне напоминает. Я сама его плела с дочкой, с Евдокией. Часть она, часть я. Пусть о нас напоминает». Княгиня надела браслет на руку супруга, а после с улыбкой сказала, «Пойдем с детьми простишься, а то уедешь сейчас, не попрощавшись. Да разве я хоть раз так делал? А потому и не делал, что я всегда напоминаю».